После смерти короля пошли псу под хвост. Операционную базу теперь совершенно точно необходимо перенести в Акберпорт. Барон Экарт оказался занят в других раскладах, да и ситуация изменилась. По зрелым основных вариантов просматривалось три. Во-первых, можно было не мешать принцессе и графу Эгериту вести свою партию. Вне всякого сомнения –